Глава 19 Терраса замка де Мардан сияла Я стояла у края, незаметно сжимая ладони, затянутые в длинные перчатки и шелка. Последние лучи заката растворялись в озерной дымке, уступая место волшебному свечению сотен магических светильников, украсивших место моего первого бала. Они парили в воздухе, как живые светлячки, отбрасывая на мраморные плиты причудливые узоры, похожие на звезды или древние руны. Все готово, хозяйка», — сообщила Элизабет, изрядно запыхавшаяся, но с сияющими глазами. «Госпожа Дринкер говорит, закуски просто волшебство, а вино... О, вы только попробуйте это вино!» Я улыбнулась. Запах жареных трюфелей... Свежего хлеба и чего-то сладкого, ванили или меда, витал над террасой, смешиваясь с ароматом бутонов шиповника. Спасибо, Бет. Проверь еще раз кухню. Сколько еще подносов закусками осталось? Горничная кивнула и скрылась в замке, оставив меня наедине с внезапно нахлынувшим чувством триумфа. Я еще раз окинула взглядом террасу. Все получилось. Даже лучше, чем я надеялась. Нежно-голубые скатерти переливались в свете магических светильников. Столы ломились от изысканных блюд. Миниатюрные пирожки с трюфелями, запеченные в меду груши, фаршированные орехами, тончайшие ломтики драконьего лосося на льду, вино насыщенного рубинового оттенка и соломенное, с игривыми пузырьками из погребов маркиза, искрилась в хрустальных бокалах. Гости уже начали пребывать. Абигейл Милроуз, блистающая в платье цвета лунной пыли и с ярко-красной помадой на губах, представляла мне местных аристократов, и я ловила на себе восхищенные взгляды как мужчин, так и женщин. Кажется, Абигейл уже успела трижды пошутить про невероятный вкус маркизы де Мардан. «Ты просто чудо!» Прошептала она, отводя меня в сторону. «Никто не верил, что ты справишься. Особенно после... Ну, ты знаешь, до темного княжества тоже дошли слухи. Я знала, о чем она. После сплетен о падшей жене графа Нуарве. Но сейчас... Сейчас все было иначе. На меня смотрели с восхищением и уважением. А где-то здесь, незримый для остальных бродил маркиз. Я почувствовала легкое дуновение, будто кто-то провел пальцем по моему запястью. Не расслабляйся, — прошептал дед. Он придет. Я сжала кулаки. Саварин, вряд ли он оставит меня без внимания в такой вечер, но пока, пока все было идеально. Музыканты заиграли вальс. Первые пары закружились на площадке. «Я справилась», — прошептала я, ловя на себе восхищенные взгляды. И в этот момент у входа поднялся шум. Гости расступились, и на террасу вошел Дамьен Нуарвей. Он был одет в черный камзол с серебряной вышивкой, но лицо оставалось слишком строгим и мрачным для бала. Ни тени той небрежной элегантности — с которой он обычно появлялся на светских раутах, только холод и напряжение, исходящие от него волнами. Его фиолетовые глаза мгновенно нашли меня в толпе. Я почувствовала, как у меня перехватило дыхание. Он пришел. Но зачем? Чтобы унизить меня перед всеми? Или? Никто из гостей почти не обратил внимания на появление графа Нуарвея. Только Абигейл замерла с бокалом в руке, наблюдая за нами, а герцог Торндарк, обычно невозмутимый, нахмурился. Дамьен прошел через террасу, не глядя ни на кого, и остановился передо мной. «Маркиза?» — он поклонился, но в голосе не было ни намека на почтительность. «Он прекрасно знал, что титул я приняла преждевременно. Да что уж там, я все еще его жена, а значит...» Графиня Нуарвей. Я заставила себя вскинуть подбородок, а лицу придать такое же равнодушное и непоколебимое выражение, как у мужа. Граф, я думала, вы нас не почтите своим присутствием. Я и не собирался приходить, но пришлось. Тогда что вам нужно? Спросила я, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Дамьен шагнул ближе. Поговорить наедине. Я собиралась отказаться. Если честно, мне хотелось прогнать Дамьена. С глаз долой и сердце вон, а для начала из моего замка, но... Но что-то в его взгляде заставило меня кивнуть. Мы отошли подальше от скопления гостей к широкой колонии, заросшей плющом. Отсюда открывался вид на озеро, и огромная луна отражалась в нем. Но сейчас я видела только сжатые губы Дамьена и тень на его лице. Суд по нашему разводу перенесли на завтра. Сказал он без предисловий. Что? Он, должно быть, шутит? Не может быть. Развод? Дело ускорили, чуть мягче повторил Дамьен. Это ты ускорил дело? Нет, Дамьен поморщился. Вероятно, Саварин приложил к этому руку. Кровь застучала в висках, голова закружилась. Я едва не схватилась за перила, чтобы не упасть. Зачем ему это? Потому что он хочет этот замок, и ты — ключ к нему. Дамьен бросил взгляд на гостей, будто ища среди них врага. Скорее всего, он не нападет открыто, но будь осторожна. — Ты пришел предупредить меня? — я не скрывала насмешки. — Как мило! — Дамьен стиснул зубы. — Я не могу позволить ему заполучить замок. Для твоей же безопасности. Его голос перешел в шепот. Для моей безопасности? Я нервно засмеялась. Или для твоей гордости? Он шагнул вперед, внезапно сократив расстояние между нами до минимума. Для тебя. Его дыхание обожгло мою щеку. Глаза пылали пурпурным огнем. В них было столько невысказанного ярость, боль, страх. Я почувствовала, как земля уходит из-под ног. Его близость все еще волновала меня. Скажи, скажи, что пришел не из-за замка. Скажи, что... Почему ты здесь на самом деле? Прошептала я, ненавидя себя за эту слабость. Я же задавала этот вопрос зельем поцелуй правды, но зачем-то снова спросила. Дамьен замер. Потому что... Он не договорил. Где-то на террасе раздался взрыв смеха. Дамьен отстранился, его лицо снова стало непроницаемым. «Саварин уже здесь», — процедил он, уставившись в толпу. Я резко обернулась. Среди гостей я увидела князя Максимилиана Саварина. Он стоял с улыбкой хищника в окружении знакомых. Всё в нем было безупречно. От истине черных волос до камзола с золотой вышивкой. Когда он улыбнулся, встретив мой взгляд, я буквально почувствовала холод. Он подошел, чтобы поприветствовать хозяйку вечера. «Маркиза», — Максимильян поклонился. «Признаться, я не ожидал такого мастерства». Бал удался на славу. Его взгляд скользнул по террасе, по гостям, по моему платью. Он протянул руку с длинными пальцами, унизанными перстнями. «Не отказывайте мне в танце!» Это не было просьбой. Музыканты, будто повинуясь невидимому приказу, заиграли другую мелодию, тоже вальс, но более медленный и томный, опасный. Я бросила взгляд на Дамьена но его лицо превратилось в нечитаемую маску. Выбор в любом случае оставался за мной. Я колебалась всего мгновения и протянула руку князю. — С удовольствием! — ответила, напустив притворной сладости в голос. Его пальцы, холодные как лед, обхватили мою ладонь. — Ты прекрасна сегодня, Фелиция, как никогда! — прошептал Саварин, видя меня в танце. «Что ты скажешь о моем предложении? У тебя было достаточно времени, чтобы обдумать. К тому же твой граф скоро перестанет быть помехой. Заметь, я даже оставил его в живых. Я чуть не споткнулась. Так это он еще одолжением мне сделал? Довольно странно делать подобные предложения» когда бесконечно любишь совсем другую. Напомнила я об откровениях князя. На мои слова он лишь усмехнулся. Аристократы женятся по расчету, Обычное дело — взять даже тебя и твоего графа. Отдай мне замок, Фелиция, добровольно, и я оставлю вас, тебя и твоего пока еще мужа. Я попыталась вырваться, но его холодные ладони стиснули мою талию сильнее. Иначе, — он улыбнулся, — я разрушу этот замок, сравняю его с землей. — Ты не сделаешь этого, — прошипела я, напрягаясь еще больше. Тут сотня гостей, весь цвет аристократии темного княжества. Максимильян растянул губы в ухмылке, Какой-то безумный и отчаянно обреченный. Не волнуйся. Скоро тут никого не останется. На террасу опустилась тень, и магических светильников стало недостаточно, чтобы осветить все вокруг. До меня сразу дошло, в чем дело. Над замком погасла луна. Не просто скрылась за тучами, ее заслонила тьма. В следующее мгновение магические светильники стали гаснуть один за другим, погружая замок в еще больший мрак. Вместо светильников зажглись магические огоньки. Я разглядела неподалеку Абигейл и Аларика. — Что-то не так, — прошептал Абигейл, отступая к Аларику. Герцог Торндарк нахмурился. Его золотистые глаза сузились, будто он чуял угрозу. Я попыталась вырваться из рук Саварина, но он лишь крепче прижал меня к себе. Не торопись. Его голос стал слишком мягким, словно он уговаривал ребенка. Ведь самое интересное еще впереди. В моей голове вдруг раздался голос деда. Филиция, я чую всплеск силы. Он специально отвлекает тебя. Я вновь резко дернулась но Саварин не отпустил. «Боишься?» Он улыбнулся, и в его глазах вспыхнул опасный синий отблеск магии. В этот момент раздался злорадный женский смех с нотками безумия. Я обернулась и увидела Мадлен. Моя сестра стояла в дверях, лицо искажено ненавистью. За ней Сильвия, сжимающая в руках какой-то артефакт. «Ты думала, что победила?» — прошипела Мадлен. И тогда стены замка дрогнули. А из тьмы с визгом и хлопаньем крыльев вырвалась стая марлоков, десятки когтистых тварей с кожистыми крыльями, горящими глазами, острыми, как бритвы, зубами и когтями. Бал превратился в кошмар. Твари опрокидывали столы, рвали скатерти, Бокалы с вином и закуски летели на пол. Один из гостей, пожилой барон, упал, сраженный ударом когтистой лапы. Кровь брызнула на мраморный пол. Гости бросились к выходу, давя друг друга. «Защита замка не работает?» — крикнул кто-то. Пользуясь хаосом и паникой, я, наконец, вырвалась из схватки Максимильяна. Или он попросту позволил мне это сделать? Я оглянулась. Мадлен стояла у колонны, а амулет в руках ее матери пылал зеленым огнем. Вот кто сломал защиту замка. «Фелиция!» — Дамьен пробивался ко мне сквозь толпу. Его руки светились фиолетовой магией. Он взмахнул руками, и вокруг нас вспыхнул защитный купол. Но марлоков было слишком много. Они бились об него, царапали, и с каждым ударом свет защитного купола мерк. Тогда я взмахнул руками и набросила сверху и свой щит. «Надолго не хватит!» — сквозь зубы прошипел Дамьен. Я не знала, что делать. Прятаться под куполом или попробовать отогнать марлоков, защитить гостей? Тут раздался рев. Громовой, яростный и знакомый. Из-за замка взмыла в небо Виверна, та самая, что когда-то охраняла шахты. Ее чешуя сверкала в темноте, а крылья, широкие как паруса, рассекали воздух. Марлоки испуганно взвискнули, почуяв опасного для них хищника. Виверна врезалась в стаю темных тварей. Она рвала их когтями, жгла пламенем, но их было слишком много. Маркиз де Мардан материализовался рядом, Его бирюзовая магия вспыхнула, как молния. Он помогал Виверни отогнать Марлоков. В этот момент Саварин засмеялся. «Как трогательно! Кто это тут у нас воскрес из мертвых?» Он поднял руку, и тьма с синими прожилками сгустилась вокруг. «И после этого ты будешь врать мне, что нет никакого секрета Демарданов». Терраса была разрушена. Гости бежали. Аларик бился с тремя марлоками. его магия сверкала золотом в темноте. Абигейл пряталась за колонной с белым от ужаса лицом. Дед сражался с марлоками рядом с Алариком. Дамьен стоял спиной ко мне, удерживая защитный купол над нами. Но наш совместный щит уже трещал под ударами марлоков. А в центре всего этого стоял Саварин, спокойный, улыбающийся. «Сдавайтесь», — сказал он, — «и я оставлю вас в живых». Я посмотрела на Дамьена, на деда, на разрушенную террасу. Нас больше, мы можем выстоять. Но что будет с замком после этого? А если кого-то ранят? Я не готова к таким жертвам. Ради чего? «Нет». «У меня есть предложение получше», — решительно заявила, выступая вперед. «Я раскрою правду». Саварин нахмурился. «Какую правду?» «Правду о роде Демардан!» Прадед резко обернулся. филиция «Нет!» Абрахам попытался вразумить меня, но я уже начала говорить. «Ты не сможешь ее вернуть. Тебе не поможет в этом ни замок, ни Абрахам, ни я». Саварин замер, его глаза пылали магией. «Ты лжешь, как и твой дед!» «Нет!» — я глубоко вдохнула, собирая остатки решимости. «Магия Рода де Мардан не воскрешение, это перерождение!» Повисла тишина, даже ветер затих. «Душа уходит в другой мир!» Я говорила медленно, глядя Саварину прямо в глаза. Проживает там жизнь, получает новые силы и жизненную энергию, способную исцелить смертельные раны тела здесь, в этом мире, а потом возвращается. Но это под силу только тем, кто унаследовал особую магию Демарданов. Моя мать и ее отец такой не обладали, только Абрахам и теперь я. Но мы не можем помочь другим саварин побелел ты врешь произнес он но в его голосе больше не было былой уверенности она ушла я сделала шаг вперед твоя невеста элоиза ее душа давно свободна ты не можешь ее вернуть замолчи голос князя задрожал его магия взорвалась сгущая тьму вокруг, но я не отступила. Это правда, и в глубине души ты это понимаешь. Марлоки отступали, но битва еще не была закончена. Саварин отшатнулся. Принять правду, отпустить надежду не так уж просто. Нет, мне жаль, но ты никогда не вернешь ее. Вдруг Мадлен, сжимая в руке кинжал, бросилась вперед с диким криком «Она врет! Убьем их, и замок станет наш!» Дамьена оказался быстрее. Он поймал ее, швырнул на пол. Сестра истерично расхохоталась, утирая слезы. «Тебе всегда доставалось все самое лучшее — наряды, украшения, мужчины!» Она бросила какой-то щенячий взгляд на Дамьена, и он поморщился. «Отец тебя любил всегда больше, чем меня!» — рыдала Мадлен. «У тебя было все то же самое, Мадлен!» — ответила я на ее вопли. «И даже больше! У тебя есть мать, которая была всегда рядом, да и мужчин твоих я не крала!» «Ненавижу тебя, сука!» — злобно прошипела Мадлен. И вдруг ее рот захлопнулся. Я заметила, как к ней потянулась струйка темно-синей магии. Видимо, Саварин устал ее слушать. Он засмеялся, тихо, горько. «Ты разрушила последнее, во что я верил, Фелиция!» — произнес он, чуть склонив голову и глядя на меня. Я не опустила взгляд. «Прости», — произнесла я совершенно искренне. Князь развернулся. «Не стоит». «Я даже благодарен тебе», — бросил он, не оборачиваясь. А затем исчез в темно-синей магической вспышке. Мадлен мрыдала на полу, Сильвия пыталась ее поднять, а Ларик утешал Абигейл, а Маркиз смотрел в пустоту, туда, где исчез его давний друг и враг. И только Дамьен смотрел на меня. «Ты», — произнес он, — Я горько улыбнулась. «Да, теперь ты знаешь, что я и есть твоя жена, Фелиция». Лицо Дамьена стало нечитаемым, а мне так хотелось узнать, что он думал. Маркиз положил руку мне на плечо. «Знаешь, я даже горжусь тобой». Так могла поступить только настоящая хозяйка замка Мардан. Тебе удалось то, на что у меня не хватило смелости. Честность порой требует большой силы, большей, чем нам кажется.